Лазурь да глина. Глина да лазурь. Чему ж тебе ещё? Скорей глаза сощурь, как близаруки и шах над перстнем бирюзовым, над книгой звонких глин, над книжной землёй, над гнойной книгой, над глиной дорогой, которой мучимся, как музыкой и словом.